Явление второе. Нищесливцев и Буланов. Буланов. Здравствуйте, господин Нищесливцев. Нищесливцев. Нищесливцев? Ты знаешь, что я Нищесливцев? Буланов. Знаю. Нищесливцев. Я очень рад браться. Значит, ты знаешь, с кем ты имеешь дело, и потому будешь вести себя осторожно и почтительно. Буланов: Да что ж ты ж такое? Провинциальный актёр, что за важность? Несчастливцев. Ну, значит, ты не знаешь, кто такой Несчастливцев и как с ним разговаривать. Жаль. Мне придётся тебя учить уму разуму, что, разумеется, для меня будет неприятно, а для тебя ещё неприятнее. Буланов: Ну, ещё неизвестно. Ведь это в древние времена физическая сила много значила. Несчастливцев: Что же мне с тобою? Огнестрельное оружие, что ли, употреблять? Нет, брат, я человек простой и люблю простые средства. Натуральные. Буланов, оставим этот разговор. Позвольте узнать, что вам угодно. Несчастливцев, уж разумеется, не тебя. Буланов, кого же? Несчастливцев, что ты от рождения глуп или сегодня вдруг с тобой сделалась? Кого, кого? Ты в этом доме тоже, что в операх бывают неизвестные, а я здесь в родной семье. Я пришёл чай пить к своей тётке. Буланов: Извините, несчастливцев. В чём тебя извинить? Вот что. Ты надень сумку через плечо, прицепи на погвицу грифельную доску и пойди доучиваться. Буланов: Извините, несчастливцев. Ну, извиняю. Буланов: Не меня. Раиса Павловна просит извинения. Она не может вас принять, она не совсем здорова и чувствует, что посещения и разные гости, хотя бы даже и родные, ей теперь очень в тягость. Несчастливцев. Она меня гонит? Но за что же? Буданов, это до меня не касается. Вообще она просит вас освободить её от вашего присутствия, которое её расстраивает. Несчастливцев. Ну что делать? Я её любил. Я её считал вместо матери, утирает слезу. Что ж такое, что я актёр? Всякий обязан делать, что умеет. Я ведь не разбойник, я честным тяжёлым трудом добываю хлеб свой. Я не мимо стану пришёл просить у неё о тёплого слова. Обидно, но женщины, если уж ей хотелось обидеть меня, Неужели на хуже тебя никого не нашла? Буланов Гричо. Послушайте, милостивый государь! Несчастливцы. О, боже мой, он разговаривает. Слушай ты, гимназист, школьник, ученик приходского училища. Из уважения к этому дому я тебя, милую, но если ты мне в другом месте попадёшься. Буланов Мы ещё посмотрим. Несчастливцев, молчи! Таблица умножения, корнели, не под пифагоровы штаны. Ты в имени образ моего ангела и молись утром и вечером, чтобы нам не встретиться. А если где завидишь меня, так беги без оглядки, творя обеты и молитвы. Вуланов. Да что вы в самом деле, вы потише. Раис упал на беспокойете. Несчастливцев. Она сама виновата. «Зачем она посылает ко мне не человека, а котенка?» «Нельзя равнодушно разговаривать с котенком!» «Буланов, да кажется, и не о чем разговаривать!» «Несчастливцев, есть мне о чем говорить или нет, тут твоего ума не хватит, ты еще не дорос!» «Буланов, если вы желаете что-нибудь сказать Рейсе Палне, скажите мне, я передам!» «Несчастливцев, да ты что такое? Оруженосец!» По что ли Раиспана, менестрель? Ну наконец, скороход, шут, говори. Буланов. Что я? Это вы после узнаете. Нечисливец, не желаю. Ну, кто бы ты ни был, передай Раиспане, что я на неё не сержусь, что я желал бы по-родственному проститься, но если она не хочет, так Бог с ней. Буланов. Хорошо, скажус. Несчастливцев заметив в коробку про себя. Ящик здесь. Надо это принять к сведению. Погоди же. Буланов. Больше ничего с несчастливцев. Ничего. Прощай, Грифель. Уходит. Входит Гурмыжская.